398. Матерь Огня йоги Вера до конца и вера, вопреки всему и чему бы то ни было, является могучим двигателем духа, ибо непреложно ведет его к цели далекой. Конечно, такая вера основана на чувство знаний утверждается сердцем, но просто знает наперекор очевидности, что огненная действительность реальнее всего, что в данный момент временно окружает человека. Огненная действительность живет в вечности, она не от мира сего вещей приходящих. Ее искры проникают в земной мир, обладотворяя сознание ищущих, помогая им собирать элементы смерти, столь нужные для жизни в надземном.